глава 45 татьяна николаевна вам письмо сказала сестра валентина останавливая великую книжну в той самой приемной лазарета где татьяна николаевна осенью отдела колечко на палец карпова от кого спросила татьяна николаевна и ее серые большие глаза с любопытством устремились в карие глаза сестры валентины «От саблина. не ожидали да а ведь он герой валентины Ивановна». «Опять атаковал в конном строю и тяжелые пушки взял!» «Как жаль, что он теперь избегает папу и маму, страница нас!» «Да и все из-за этого проклятого Георгия! Давайте прочтем вместе!» Они сели на стулье у окна, раскрытого настиж. Июньское солнце ярко светило, было тепло и радостно в это летнее утро. «Вы знаете, — поднимая на сестру Валентину глаза, — сказала великая княжна, — «генерал Саблин пишет, что Карпов убит». Карпов, который лежал в нашем лазарете, умер героем за меня. Вы помните его? Мы его сестрами Зайчиком звали. Он так хорошо рассказывал про казаков и про войну. «Царствие ему небесное», — крестясь тихо сказала сестра Валентина. «Как же мне его не помнить? Я выходила его с маленькими черными усами. Он писал вам великим постом, что получил георгиевское оружие. Вы помните?» «Ну как же? Он был такой застенчивый и милый». Я ему колечко подарила, а мама — Евангелие. Но Валентина Ивановна, он был холостой, и, наверное, у него не было детей. Да, конечно же, холостой. Совсем еще юноша, чистый, как ребенок. Это хорошо, что убила его, а не кого-либо такого, у кого осталась семья. Несчастные и голодные дети. Правда, Валентина Ивановна, для государства лучше, если гибнут холостые. Всегда тяжело, когда убьют кого-нибудь, с подавленным вздохом сказала сестра Валентина. А молодых мне... Особенно жалко. Вся жизнь впереди. Он так ведь предан вам и государю. Такие люди, Татьяна Николаевна, особенно дороги теперь. Татьяна Николаевна испуганно посмотрела на сестру Валентину. Эти дни так много чуялось смутного и недоговоренного и во дворце, и в ставке, и в лазарете. — Вы не помните его имени, сестра Валентина? — робко спросила великая княжна. — Я хочу записать его в свое упоминание. «Алексей», — сказала сестра Валентина, встала со стула и пошла из комнаты. Татьяна Николаевна посмотрела на нее с удивлением, потом взглянула в окно и вдруг побежала из приемной. «Надо письмо показать маме и Ольге и Марии с Настей. Все-таки это хорошо, что офицеры так умирают. Это показывает, что они верно подданы», — думала она, сбегая по лестнице в столовую, где должны были быть в эти часы императрица и Ольга. Так кончился роман молодого Алёши Карпова. Конец первой книги. Текст читал Владимир Князев.